А может быть, даже это мой давешний клиент, у которого Бурлаки угнал машину, подстроил, чем-то на него осерчав. Все может быть. Хотя, конечно, тут много странного. И вот перед самыми октябрьскими праздниками Шура наконец узнал, что подполковник Люстрин прибыл из Москвы и приступил к выполнению служебных обязанностей. Поэтому буквально на следующий же день, после того, как он разделался с пляшущими привидениями, Холмов одел костюм и отправился с визитом к подполковнику. Предварительно Шура, конечно же, собрал кое-какую поверхностную информацию о нем. Виктор Павлович Люстрин не был кадровым сотрудником органов, прежде он был партийным работником, сначала районного, а затем областного масштаба, которого пару лет назад бросили на укрепление городского управления внутренних дел. Профессионалом, естественно, Люстрин был никудышним, а человеком, как выяснил Шуров, вообще хреновым, злопамятным, подлым, высокомерным, короче говоря, форменным говном. В этом Холмов довольно скоро убедился. По дороге Шура мучительно соображал о том, как бы максимально корректнее объяснить Виктору Павловичу цель своего визита. на самом деле ведь не брякнешь высокопоставленному подполковнику милиции. Вот мне, дескать, Уркаган Горилла признался в том, что у вас находится моя картотека, которую он спер по вашему приказанию, так что вы уж потрудитесь вернуть мне ее обратно. После долгих прикидок он, наконец, решил начать разговор примерно так. «Товарищ подполковник, мне случайно стало известно, что у вас находится моя картотека, похищенная неизвестными. Прошу вернуть мне ее обратно, а если она вас как сотрудника органов заинтересовала, то я нисколько не возражаю, если вы предварительно снимете с нее копию». После этого, — думал Шура, — люстрину ноги всякого сомнения не останется ничего иного, как тут же вернуть ему картотеку, попутно объяснил зачем это она ему понадобилась. Главное — ошеломить его, заставить опешить от неожиданности, — размышлял Холмов, поднимаясь по истертым каменным ступенькам гор УВД. А там пан подполковник живо расколется. На деле, к сожалению, получилось совсем иначе. Едва заслышав о цели Шуринова посещения, Люстрин действительно здорово опешил и рассерянно заморгал своими белесыми ресницами. Этот факт, кстати, окончательно убедил Холмова в том, что горилла не соврал ему и картотека на самом деле у подполковник Однако затем Виктор Павлович довольно быстро пришел в себя, Скочил со стула и заорал, размахивая короткими руками, что ни о какой такой картотеке он и слыхом не слыхивал, что Холмов явно ненормальный, если может подозревать его в каком-то похищении, и вообще надо проверить, кто он такой и чем занимается. Свою непродолжительную тираду Люстрин закончил тем, что послал Шуру ко всем чертям, и, стукнув кулаком по столу, приказал немедленно выметаться из кабинета. Ошеломленный, оглушенный и униженный Холмов пулей выскочил из кабинета и, не взвидя света, запрыгал по ступенькам. Сердце его колотилось, а щеки пылали от гнева и стыда. До сих пор еще никто и никогда не разговаривал с ним подобным образом — Поэтому Шора долго не мог успокоиться. Он брел по улице советской армии, держа в руках шляпу, которую позабыл надеть, и, не замечая ничего вокруг, в том числе и нудного мелкого дождя, сыпавшего с небес, бормотал запоздал и отповедь своему уничижителю. Дойдя до привоза, Холмов, наконец, успокоился и овладел собой. Чувство унижения постепенно исчезло из его души усыпив место глухой нарастающей ярости. — Ты еще, кошкин сын, вспомнишь и Шуру Холмова, и нашу первую встречу, — сжимая кулаки с озлоблением, думал Шура. — Клянусь своей мошонкой, если ты не вспомнишь хмырь пузатый.